защищенный только бронепалубой? Почему 10 августа Тога, превосходивший русских тяжелых орудиях, не потопил ни одного корабля? Почему в бою 14 августа в Корейском проливе японцы, имевшие 17-20-кратное превосходство над Владивостокскими крейсерами, лишь тяжело повредили Рюрик, который затем затопила сама команда, То же случилось в Цусимском проливе? Быть может, все решило искусное маневрирование азиатского Нельсона? Напомним, в пролив русская эскадра входила двумя колоннами. В правой были четыре новых броненосца типа Бородино, в левой старые броненосцы во главе со скоростным, но слабо вооруженным и защищенным Ослябий крейсера миноносцы и транспорта держались правее их и сзади 13-10 с флагманского суворова впереди справа 70 кабельтовых заметили противника и подняли сигнал первому отряду правой колонне иметь 11 узлов одновременно суворов чуть отвернул влево чтобы выйти в голову левой колонны Эскадра перестраивалась в Кельватер с новыми броненосцами впереди. Заведев русских, ТОГа лег на курс норт вест 34 градуса, а спустя 16 минут отвернул к Весту, пересек курс Рожественского, оказавшись слева и впереди Суворова, и в 13.43 повернул навстречу русским, но через три минуты начал новый поворот, чтобы вести бой, на сходящихся курсах. Это и был знаменитый поворот Того, который некоторые исследователи считали грубой ошибкой, ведь, лихо разворачиваясь на виду противника, он заставлял свои корабли поочередно проходить некую точку, по которой русские могли пристреляться и устроить им горячий коридор. К тому же японский строй сдваивался, что затрудняло уклонение от огня маневрированием. Даже ярые поклонники Тога не могли объяснить его рискованное маневрирование. Но историки — люди, трезвомыслящие, умеющие докопаться до истинных, реальных причин того или иного события. В частности, англичанин Вествуд изучил массу материалов под Цусиме, пришел к мысли развеять существующее мнение, что в русско-японской войне один флот был сборищем технически устаревших броненосцев, укомплектованных офицерами-идиотами и матросами-анархистами, в то время как другой являл собой вершину английского судостроения. Его экипажи были прекрасно подготовлены и командовал этим флотом новый Нельсон. Он сделал поразительное открытие. Тога просто-напросто не заметил начавшееся перед боем перестроение русских и, действуя по плану, приступил к атаке на левую колонну Второй Тихоокеанской эскадры, состоявшей из старых броненосцев. Когда же после попытки охватить голову русских, противники оказались на встречных курсах, Тога увидел перед собой броненосцы типа Бородино, понимая, чем обернется поединок с ними, Он был вынужден пойти на второй поворот, спасая свой хвост от разгрома, но подставляли под огонь голову. Ему на редкость повезло. Если бы все русские снаряды взрывались, результат сражения был бы иным, заключает Вествуд. С неожиданной стороны эту гипотезу высветил советский следователь Чистяков. Он предположил, что Рожественский, построив эскадров две колонны, намеренно поставил под удар левую, устроив ту ловушку, в которую тот и угодил, проглядел выдвижение правой колонны. Версия Чистякова убедительно объясняет действия противника в начале сражения, но опровергается самим Рожественским. Оказывается, он хотел построить броненосцы фронтом, завиде японцев отказался. Так что же произошло?